Глава 34. Вышла замуж и уехала от нас Элизи. Старики потасковали первое время, потом постепенно привыкли. Тем более, что пару весточек внучка уже отправила. Не жаловалась, наоборот, хвалилась, что муж о ней заботится, а по дому и небольшому хозяйству ей помогает служанка. Так что все у Элизи хорошо. Старики порадовались за внучку, а потом неожиданно привязались к Бернис. Добрая и послушная девочка нравилась всем, но старики стали относиться к ней, как к своей внучке. Только эта была без гонора, неленивая и тоже, в свою очередь, стала заботиться о стариках, как о своих бабушке и дедушке. А еще она охотно училась, всему, чему могли научить ее окружающие. Кресса обучала ее ведению хозяйства, уборке дома, основам правильной речи, умению сделать красивую прическу хозяйке и прочим небольшим умением. У Иннис она училась художественному ремеслу, и надо отметить, что чем дальше она училась, тем лучше у нее все получалось. В отличие от Робка и Юны, Бернис была общительной девочкой. Могла рассуждать о чем-то взрослом с Кресса и поиграть в догонялки с Уилли. Кстати, свою идею насчет ткани для шитья Юны я осуществила. Нашла подходящий кусок ткани и дала ей. Иннис сказала, что на днях платье будет готово, и Юна нам его покажет. Зато все наше дамское население замка обзавелось соломенными шляпками кнатья. Мы к ним еще и разноцветные ленты привязали вокруг тульи, каждая на свой вкус, цвет и ширину ленты. Я и для Уилли такую же заказала. Увидев его в этой шляпе первый раз, не удержалась от смеха. Ему сейчас только блузы-матроски не хватает и шорт на лямках. И будет точь-в-точь точь приличный мальчик из интеллигентной семьи, которого за углом поджидают уличные хулиганы Мишки Квакина. Хотя, может, и в самом деле сшить ему такой костюм? Продвину моду на 300 лет вперед. Рейс сплел несколько шляпы для работы в огороде, поле. Получилось нечто среднее между сомбреро мексиканского пиона Хуана и брылем дядьки Панаса. Но голову и лицо от палящего солнца прикрывало хорошо. Вначале наши мужчины посмеивались, но потом я увидела это сооружение на голове Грегора. Тот лихо разъезжал на коне по своим делам в этой шляпе. Потом, постепенно, эти шляпы, висевшие на вешалке у двери в холле, как-то незаметно перекочевали в личные гардеробы наших домашних. Кстати, о полях. Несколько дней назад пришел ко мне Кузьма и сказал... Люся, Ларик стесняется к тебе подойти с вопросом, но у него вот что. Он все работы по огороду выполнил, теперь только по утрам у него немного работы и все. Боится, что если мало работы у него будет, то ты его прогонишь. Может, какое еще дело ему найдешь? Я призадумалась. Благоустройство двора откладывается до окончания строительства, раньше просто нет смысла. А чем его еще занять, я не могла вот так сразу придумать. Подсказал Кузя. А если кипрей пусть он собирает? Сколько его еще заготавливать можно? А я ему все покажу и подскажу. Надо запасы побольше делать. А ведь и верно. Кажется, листья кипрея заготавливают, пока не появился пух на месте цветов. А до этой стадии осталось не более двух-трех недель. К тому же домовиков не видно будет на поле. И будут они сразу листья со стеблей снимать, а не срезать стебли. Меньше увидят окружающие, меньше информации уйдет на сторону. Так и решили. Теперь Кресса с Рини только успевают шить новые мешочки под готовый чай. Уже все старое барахло перешили на упаковку. Поеду в Даблите, надо еще подходящие ткани купить. Они же, то есть Кресса и Риньи, заняты еще ответственным делом. Из красивой гобеленовой ткани, что я привезла с собой, они шили чехлы для набивки шерстью на мебель. Даешь? Мягкие стулья и диваны. Наконец довели до ума ту шерсть, что я купила у селян. Промытая, прочесанная, хорошо просушенная и взбитая. Она так и просилась для мягкой набивки. Вот ждем окончания шитья и улучшаем вид и качество мебели. Удалось получить илонолин. Правда, после трех операций по его очистке. Больно шерсть грязная была. Зато теперь у меня есть сырье для приготовления мазей и основа для некоторых кремов для лица. Приехал и фермер из поселенцев. Здравствуйте, леди Мэри. Вот, как обещал, устроились, и я приехал к вам с отчетом. У нас, благодаря вашей помощи, все хорошо. Дом мы поправили, там теперь можно жить нормально и зимой тоже. Постройки во дворе тоже подновили. Материал для ремонта мы брали, как вы и сказали, с тех домов, что совсем негодные. Их все равно сносить надо будет. Что успели, то мы посеяли. Но зерно будет только на корм скоту, на муку оно не пойдет. Вот со следующей недели с сыновьями покос надо будет организовать. Скот, слава Господу, здоров, и корова дает хорошее молоко. Куры яйца поставляют исправно. Однако еще свинок бы не мешало и овечек. Места для всех там хватит. Вот еще немного подкопим масла, сливок, творога и повезем на рынок, продадим, купим животных. Да еще рыбы надо закоптить. Вы были правы, рыбы в реке много. Конечно, это не морская рыба, но тоже вкусная. Мальчишки каждый день бегают на реку, ставят небольшие плетенки для рыбы, нам для еды хватает. И для нас фермер привез молочной продукции, яиц, связку копченой рыбки и корзинку свежей утреннего улова рыбы. Потом фермер добавил, смущаясь, «Леди Мэри, вы тогда говорили, что будете не против, если кто-то еще пожелает приехать в эту деревню? Так я передал весточку своему знакомому, он тоже фермером был, со мной по соседству, только овощи выращивал. И его тоже согнали с его клочка земли, они же в аренде у нашего лэрда были. Вот вчера узнал у проезжающих, что сосед мой выехал к нам уже». Он добрый человек, и семья у него работящая. Уж не откажите, примите их на своих землях. Конечно, я обещала гостеприимство и овощеводу. Нужный человек для развития хозяйства деревни. Но одна мысль по результату этой беседы у меня появилась. Фермер обмолвился, что землю он вместе со своим соседом-овощеводом арендовал. И как результат их выгнали с земли по первому желанию Лерда. А если человек знает, что его в любой момент выгонят, то он так и работать будет, без особого наторвения. Надо продумать, на каких условиях мои фермеры могут получить землю в личное пользование. Может, в рассрочку? С ежегодными выплатами? Ладно, я обдумаю этот вопрос. Поговорю с самими фермерами, как им самим удобнее. Так мы и жили. Закончилось строительство казармы. Теперь только внутри выделялись и отгораживались отдельные помещения. Старое здание теперь радовало взгляд, а и побеленное известью изнутри и снаружи под красной черепичной крышей оно казалось очень нарядным. Внутри выделены отдельные помещения: деревянные полы с гладко оструганных плах, три печи в казарме. Одна посередине здания с небольшим открытым холлом. Там будет общая кухня. Но можно готовить и на двух других печах. С печами тоже не все сразу идеально получилось. Одно пришлось разбирать до середины и перекладывать заново. Но для первого раза и так получилось отлично. Теперь дело за жильцами. Ждем их приезда со дня на день. Подвели под крышу и то одноэтажное крыло замка, которое было сгоревшим. Осталась там внутренняя отделка, но она пока подождет. Сейчас строители заняты перестройкой, точнее, улучшением внутри основного здания замка. Разобрали все камины, кроме одного в гостиной, и теперь печники сооружают в печи с разводкой теплопроводящих труб по жилым помещениям замка. Настилались деревянные полы, изнутри штукатурили стены, чтобы избавиться от сквозняков. С утра до самого вечера в замке слышался перестук молотков, поэтому мы все старались на день выйти во двор и там заниматься своими делами. На ремонт внутри замка перешла та бригада, которая занималась казармой, у них хорошо шла отделка. Те же строители, что возводили новое крыло, сейчас были заняты на постройке социального дома в Гринмаунт. А теперь про самое для меня интересное — керамика и посуда. Первую порцию глазури пришлось выбросить. Я ее запорола. Так боялась сварить жидкую глазурь, которая не будет держаться на изделии, а просто скатываться, что в результате сварила такую, что можно ложкой ее накладывать и ножом размазывать. Два дня ходила сама не своя, нервничала, никак не могла уснуть ночью. Когда варила второй раз, тряслись от волнения руки, я даже чувствовала, как по спине бежит холодный пот от страха, что и в этот раз ничего не получится. Когда полива была готова и вроде бы все было в меру, я просто без сил опустилась на скамью и даже слова не могла сказать, такая апатия накатила. Вот сколько читала книг фэнтези про попаданок, как-то у них все ладно и складно получается, а тут... То не так. Да, это не эдак. Пока шишек не набьешь на всех местах, а не только на лбу, ничего сразу не получается. В общем, искупали мы наши первые изделия в глазури, еще раз поставили на обжиг и получили пусть и не первосортный, но очень даже неплохой по качеству фаянс. О фарфоре пока и речи не шло. Хотя я и велела собирать и в замке, и в деревнях кости крупных рогатых животных и привозить их мне сюда. Вот набьем руку и мастерство на фаянсе, попробую рискнуть взяться за фарфор. Изготовили мы эти два сервиза столовых. Один я взяла сразу в замок для использования в своей столовой, один убрали на хранение в кладовую для продажи. Сейчас инис расписывает второй чайный сервиз, а еще один ждет своей очереди. Надо еще два столовых сделать, и можно ехать торговать. Только будут ли в Даблите покупатели, способные купить эти изделия? «Может, надо поискать другие города? Побогаче? Надо поспрашивать Тиннис, Грегора, они все равно должны знать окружные города. Это мне простительно, я ведь, по легенде, выросла совсем в других краях». И вот, пока я предавалась своим размышлениям поджужания гончарного круга, увидела спешащую к нам Крессу. Что там опять стряслось? Оказывается, случился у нас любезный соседушка Максвелл Макгрен. Вот принесла его нелегкая. Плюнув, я остановила круг и сообщила Эйнис. "Идем, соседа принесло. Будем чьи распевать и сплетни перебирать. Ты хоть одну свежую сплетню знаешь? А вот и я нет. Будем изображать деревенских дурочек, слушать его, раскрыв роты и восхищаясь. Пусть он сам рассказывает». Вымыв руки, поспешили в дом. По пути встретили приехавшего из каменоломни Грегора, куда он ездил по своим делам. Узнав, что у нас гость нахмурился, откровенно говоря, леди Мэри как-то подозрительно часто он к нам начал ездить. Иной раз соседи годами не видятся, а то вообще только на ярмарках и видятся. Горные кланы сильно разобщены. Я усмехнулась, Грегор, но ты же сам говорил, что у него интерес есть. Вот он и ухаживает, и охмуряет прекрасную даму. Грегор задумчиво пробормотал себе под нос. Интересно знать, какую именно даму он охмуряет». И в этой фразе явно слышался личный интерес. «Ой, Грегор, надо бы приглядеться к тебе внимательнее. Хотя никакого мужского интереса с его стороны в мой адрес я не заметила. Или я совсем мышей перестала ловить? А может, это не ко мне? Вон, ну и не с щечки прозовели. Однако с этой деловой жизнью я совсем не замечаю и другого аспекта жизни. Такова вдовья доля». «Ничего личного, только бизнес. Ладно, разберемся потом». Поскольку холл и гостиная ремонтом пока не затронуты, то там сохранялся порядок и чистота. Бернис добросовестно выполняла свои обязанности. Поэтому Кестер провел гостя в гостиную, распорядился подать чай и выпечку. Я продолжала вспоминать самые простые бюджетные рецепты различных выпечек из своего прошлого, а Липа их мастерски воплощала». Принарядившись, мы с Инис прошли в гостиную, где наш сосед разглядывал очередную нашу новинку. Мы таки сделали пробный вариант мягкой обивки кресел и дивана. Сам Лэрд Максвелл щеголял обновками. Малиновым сюртуком в облипку, шейным платком, завязанным таким хитромудрым узлом, что больше походил на жабо, завитыми кудрями белоснежного парика. Хотя прошлый раз был без парика, да и выглядел Лэрд попроще. Не иначе, как дядюшка назначил его любимой женой, тьфу ты, любимым наследником. Покрасовавшись перед нами деревенскими дурочками и чмокнув воздух над нашими лапками, теперь, благодаря лосьонам из и с глицериной разным кремом, наши ручки, несмотря на грязный труд, выглядели мягкими и ухоженными даже без перчаток, Лэрт выдал порцию дежурных комплиментов. Я пригласила всех присесть и принялась разливать чай, предоставляя Максвеллу право разливаться соловьем, живописуя свое путешествие на именинства к дядюшке. «Ах, леди Мэри, какое впечатление произвел на дядюшку ваш чай! Он ему так понравился, особенно с травами и черникой. Правда, он сказал, что это так дорого. Удивился, что я могу позволить себе такие дорогие покупки». Пришлось сказать, что у меня есть прямые выходы на купцов в Эдинбурге, которые сами привозят чай с далекой страны. Дядюшка был восхищен моими деловыми качествами и просил не забывать и его в моих закупках. Так что я к вам с просьбой. Как только вам привезут еще чай, сообщите мне, я тут же куплю у вас. Кстати, был в Эдинбурге. Мода меняется так быстро, просто не успеваешь сшить себе сюртук, а он уже устарел, представляете? Да, вот еще». «Домах, в которых я бывал, говорили, что Лэрд Маконный тоже недавно продавал похожий чай. Наверное, у вас один поставщик? Или Лэрд Маконный сам занялся этим выгодным делом?»